Памятник создателям первого спутника Земли, где установлен город Москва, площадь перед станцией метро Рижская, когда установлен 1963 год, высота памятника 7 метров. Создатели памятника — скульптор Ковнер, архитектор Карцев. Скульптор изобразил спутник всего с тремя штырьками-антеннами, тогда как у настоящего спутника их было четыре. Успешный запуск первого искусственного спутника Земли, который советские ученые осуществили 4 октября 1957 года, стал первым шагом в завоевании человечеством космического пространства. В честь этого события в Москве на площади у станции метро Рижская на проспекте Мира был установлен памятник создателям первого спутника Земли. Он представляет собой бронзовую фигуру рабочего, который поднимает над головой макет спутника ПС-1. Эта аббревиатура расшифровывается как «простейший спутник-1». Рабочий изображен в движении. Вся его поза выражает торжественность момента. А сама его фигура — олицетворение всех трудящихся, силами которых был реализован советский космический проект. Первый спутник ПС-1 представлял собой металлический шар диаметром 58 см и весом 83 кг. Внутри него находились аккумулятор и радиопередатчик. С помощью четырех антенн спутника передатчик отправлял на Землю радиосигналы, которые мог поймать любой радиолюбитель. В разных городах страны было установлено пять копий этого памятника. Сегодня их можно увидеть в Ростове-на-Дону, Ангарске, в Аркуте и городе Струнино Владимирской области. Копия памятника в Мичуринске была демонтирована. В 1977 году к 20-летию запуска первого спутника в Москве в Северном Измайлове был установлен еще один памятник первому искусственному спутнику Земли. На вершине взмывающей в небо многометровой дуги изображен металлический шар спутника на сей раз с четырьмя антеннами. А в 2017 году в сквере у дома-музея Королёва в Останкине была установлена скульптура «Спутник». Самая камерная из всех трех. Она не выше человеческого роста. Металлический шар спутника на конце дуги возвышается над клумбой в виде полюса Земли.